Видимо, я слишком долго молчал. Риши враз поймала мою мыслительную волну и застеснялась еще больше. Выходило, что ее слова можно расценивать как низкую женскую провокацию. Вот я по-прежнему тебя люблю, а ты такой бездушный. Но ведь Риши Ар – офицер Конкордии. Разве офицеры занимаются низкими женскими провокациями? «Знаешь, — вдруг сказала она, — и я имел удовольствие наблюдать, как ее смуглые щеки затапливает румянец. Пользуясь случаем, я хотела извиниться перед тобой за тот инцидент на море. Почему извиниться? Ведь ты не сделала мне ничего плохого. За что же извиняться?» — мягко возразил я. «Это прозвучит, наверное, не очень красиво, даже эгоистично как-то прозвучит, но мне было лестно, приятно».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 Я с ужасом осознал, что, кажется, переборщил со своим показным оптимизмом и со своим дружеским участием. Какой из меня психолог? Из робота-уборщика и то вышел бы лучший при соответствующей коррекции программного обеспечения. Вот разревется сейчас, решив три ручья, и объясняясь потом перед Иссой, которая может в любой момент к нашему обществу присоединиться, враки всякие придумывай,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 «Ну да, мы приехали сюда в составе делегации от нашей Северной военно-космической академии». «Вот это да, какая новость!» — вяло обрадовалась Риши. «Коля такой образованный. Думаю, он будет ужасно рад тебя видеть. Хочешь, я дам тебе его телефон в гостинице глаль «Ну, давай». «А, впрочем, у меня едва ли будет время. Я ведь всего на сутки пробормотала Риша и снова скисла. Я занервничал. Ну что делать, что?»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 Нет, на этот вопрос я ни тогда, ни сейчас не ответил бы. Послушай, у тебя сигареты есть? вдруг спросила Риши, и наши взгляды снова встретились. В ее глазах больше не было слезливой поволоки. Они снова стали ясными и лучистыми. Ей все-таки хватило самообладания не расплакаться. Я украдкой вздохнул с облегчением. Сигареты есть. Постой, ты разве куришь? удивился я. С недавних пор да. Нервы успокаивает. Я искательно похлопал себя по карманам и вскоре извлек на свет Божий пачку Явы-двести. Открыл. Она взяла сигарету, по неловкости тотчас же сломала ее, вытянула другую и типично клонским жестом. У вообще-то миллион значимых жестов. Они умеют говорить мало. Потребовала огня. Постой, Иришка, но мы же в зале ожидания. Тут везде таблички «курить» категорически запрещено и штрафы немеренные. — счел своим долгом напомнить я. Это им Риши с пренебрежением указала на толпу встречающих. Курить запрещено, а мне можно. Впервые я подумал о том, что Риши, коль скоро она из касты Пехлеванов, несмотря на свое скромное лейтенантское звание, по должности запросто может оказаться большой начальницей с нешутейными привилегиями. Вот, например, стоит и нахально дымит, в глазах стена — А переодетые в штатские агенты Службы безопасности, которых пруд пруди в любом космопорту, делают вид, что безобразия не замечают и что никаких штрафов за курение в природе нет. С каких это делов? Она что, генерал? А Триши не укрылась моя нервозность. Она посмотрела на часы и сказала, не переживай, Саша. Исса появится здесь не раньше, чем через четыре с половиной минуты. Эту информацию мне сообщил контролирующий офицер 25-го гейта, того самого, который обслуживает Кандарес. Риши глубоко затянулась и тут же добавила тихим, виноватым голосом. «Знаешь, Саша, я должна сказать, в общем, я тебя обманула, и теперь чувствую себя неловко. Если по правде, то я, конечно, знала, что Исса едет сюда, чтобы встретиться с тобой». «Так Исса тебе все-таки сказала?» Непонятно, чему обрадовался я. «Нет, я узнала об этом не от Иссы. Чувства помутили мой разум. Я сочла возможным воспользоваться своим служебным положением, чтобы увидеть тебя». «Служебным положением?» «Да». Риши выпустила густое кольцо дыма и закашлялась. «Мои служебные полномочия позволяют мне не проходить контроля. Совсем. У меня была фора по времени. Я знала, что смогу увидеть тебя первой». — Ох уж эти проклятые привилегии! — А, привилегии! — попугаем повторил я. — Но через минуту мое время окончится, мне пора уходить. С каким-то сверхъестественным спокойствием в голосе продолжала Риши. — Не хочу, чтобы Исса увидела меня рядом с тобой. Еще раз прощай, Александр. И тут в меня словно чертик Махонькой вселился. Ну же, хотя бы одно невинное прикосновение! шептал он мне на ухо, подталкивая на бестолковщину. — Слушай, Иришка, можно хоть сегодня тебя поцеловать на прощание, а? — спросил я невинным голоском. — Чист по-дружески. — Сегодня можно, — шепотом сказала Риши, и, едва позволив мне мазнуть по своей персиковой щеке губами, повернулась ко мне спиной, бросила недокуренную сигарету прямо на мраморный пол и быстрым армейским шагом в котором удивительным образом сочетались напор и изящество, устремилась к выходу. О чем я думал в тот момент? Что шептала мне интуиция? Она шептала мне о том, что, вопреки здравому смыслу, мы с Ришей еще встретимся, и это будет невероятная встреча. Что ж, как показало будущее, в тот раз интуиция меня не подвела» а через две минуты я все-таки увидел мою Иссу. Надо сказать, тонкие черты лица моей возлюбленной и соблазнительный холод ее манер враз вытеснили из моего сознания особенности иришиной армейской походки. Я сразу погрузился в состояние, которое можно было без натяжек назвать нирваной. Все, что говорила и делала Исса, казалось мне прекрасным. Я улыбался, как кретин, которому подарили живого слона. «Курить вредно, ты разве не знаешь?» — говорила Исса. «Знаю, больше не буду», — отвечал я, отправляя бычок в ближайшую урну. «Давай поднесу рюкзак. Он, по-моему, тяжелый. Не надо, боюсь, как бы ты его не уронил. Но даже если я его и уроню, что будет там, что секретная хрустальная аппаратура? Что еще за глупости?» — возмутилась Исса. Я никогда не беру с собой ничего секретного в увольнение. А что же там? Подарки для родителей. Они у меня такие славные, оживилась Иса. Для папы я купила модель линкора в виде вдат очень дорогую, а для мамы набор насадок для кухонного комбайна. Там даже есть одна, которая позволяет чистить ананас. Здорово! А еще я купила им пижамы и набор шампуней для жирных волос. Вот это да! и коробку конфет «Гордость Геларии». Между прочим, у них внутри подслащенное верблюжье молоко. Вкусно, наверное. Вот в таком духе мы и разговаривали. То есть говорила в основном она, а я с блаженным видом кивал и улыбался. Правда, минуте эдак на двадцатой в моей душе шевельнулись все двенадцать голов гидры скептического недоумения. Все-таки я представлял себе нашу встречу после столь долгой разлуки совсем не такой. Никаких поцелуев. Исса не позволила мне себя чмокнуть, сославшись на то, что на людях необходимо особенно строго соблюдать приличия. С объятиями вышла та же история. Но бог с ними, с тактильными ощущениями, в конце концов, Риши, которая позволила мне поцеловать себя именно на людях в здании космопорта, запросто курила под вывеской о штрафе. Может быть, Риши просто смелая девушка, может, ей впрямь все можно, «А вот Исса девушка несмелая, и ей все нельзя. Но хотя бы поговорить о чувствах, а?»